Глава шестнадцатая Доктор Дейли вышел из комнаты и плотно закрыл за со собой дверь. Его обычно жизнерадостное лицо было сегодня серьезным и значительным. Все очень плохо. И ни я, и никакой другой врач ничего не смогли бы сделать, даже если бы были здесь во время падения. У него вывих правого плеча и перелом в шейном отделе позвоночника. Так, во всяком случае, выглядит травма. Надо поставить в известность полицию. Мисс Колумба посмотрела врачу в лицо и спросила, зачем. Не стоит волноваться по этому поводу, просто таково требование закона. Если происходит несчастный случай со смертельным исходом, то о нем непременно надо ставить в известность полицию. После этого коронер будет решать, надо возбуждать уголовное дело или нет. Я бы сделал это сам, но сейчас хочу навестить капитана Джерома. Может быть, вот эта леди… простите, я запамятовал фамилию? — Мисс Силвер, — угрюмо подсказала мисс Колумба. Доктор Дейли посмотрел на мисс Силвер и, обрадованный ее собранностью и спокойствием, обратился к ней. — Просто позвоните в Ледлинтон и попросите соединить вас с полицейским участком. Расскажите им, что произошло. Это все, что надо сделать. Я пойду к пациенту. Но скажите мне, он знает? Мисс Дэй, наверное, сказала ему. Лицо Дейли немного разгладилось. О, мисс Дэй, что бы он стал без нее делать, бедняга? Вам просто очень-очень повезло, что вы ее нашли. И это во время войны. Он вышел в коридор и в сопровождении мисс Колумбы пошел наверх. Мисс Силвер спустилась в кабинет и позвонила в полицейский участок Лэдлинтона. «Я бы хотела поговорить с начальником участка». Басовитый голос на другом конце провода начал было возражать, но мисс Силвер твердо повторила свою просьбу. «Я хочу говорить с начальником участка. Скажите ему, что звонит мисс Силвер». Много лет назад Рэндалл Марч И его сестры получили свое первое образование под руководством молодой, но талантливой учительницы мисс Силвер. Теперь, став полицейским начальником, Рэндалл, тем не менее, выполнял просьбу мисс Силвер с не меньшим рвением, чем в те годы, когда был ее учеником. Мисс Силвер сохранила теплые и дружеские отношения с его семьей. А за последние несколько лет судьба сталкивала их в таких обстоятельствах, которые еще больше укрепили уважение Рэндалла к его бывшей учительнице. В случае с отравленными гусеницами, он сам это признавал, мисс Силвер без преувеличения спасла ему жизнь. Леди поэтому уверенно ждала у телефона. «Мисс Силвер?» «Да, Рэндалл. Я нахожусь недалеко от вас, в роще святой Агнессы». «Должна сделать вам официальное заявление. Вам знакомо семейство Пилграммов?» «Да, я слышала о нем. А с Жеромом даже был знаком лично?» «Роджер Пилграмм мертв», — официальным тоном произнесла мисс Силвер. «Около получаса назад он выпал из чердачного окна. Я сейчас нахожусь в доме. Доктор Дейли попросил меня позвонить вам». Воскликнув, нечто не вполне членораздельное, Рэндалл сказал «Это очень плохо. Я сейчас же пришлю туда Доусона». Мисс Силвер это не устроила. «Мой дорогой Рэндл, я же сказала, что нахожусь здесь. Я была бы очень вам обязана, если бы вы приехали сюда сами». Рэндалл Марч на другом конце провода делал в это время заметки в блокноте. Он достаточно хорошо знал мисс Силвер. Если она хотела, чтобы он приехал, значит, ему надо было ехать. Она несколько раз настаивала на его приезде, и каждый раз такая просьба оказывалась вполне обоснованной. Рэндалл беспрекословно смирился с судьбой и тотчас ответил, «Хорошо, я сейчас приеду». Поблагодарив Рэндалла Марча, мисс Силвер положила трубку на рычаг. Обернувшись к выходу, она увидела, что в комнату вошла мисс Колумба. Она была одета для работы в саду. Сапоги были до самых голенищ, замазаны грязью и навозом. Грязь на щеках, седые кудри растрепались. В иных обстоятельствах она смотрелась бы комично, но сейчас, глядя на нее, смеяться не хотелось. Тяжелое лицо было исполнено достоинство. Глаза смотрели прямо и очень серьезно. Она остановилась, опирая спиной о косяк двери, как это делают мужчины, и ждала, когда мис Силвер подойдет ближе. Это был несчастный случай, сказала мисс Колумба. Мисс Силвер выдержала ее тяжелый взгляд. Вы так думаете? Это был несчастный случай. Ну, об этом будет судить полиция. Лицо мисс Колумбы осталось абсолютно бесстрастным. Она сказала, вас нанял мой племянник, он мертв. Ваш договор можно считать утратившим силу я хочу, чтобы вы как можно скорее покинули дом. Мисс Силвер не выказала ни малейшей обиды, но спросила. — А вы уверены, что хотите этого? — Что вам теперь здесь делать, Роджер мертв? — Да, но другие-то живы. Он думал, что вы сможете ему помочь, но он умер. — Он не последовал моему совету. Вчера я умоляла его во всеуслышание объявить, что он раздумывал продавать дом. Вы сами видели, как он меня послушался. Но решимость мисс Колумбы осталась непоколебимой. — А теперь все кончено. Он мертв. Это был несчастный случай. Мисс Силвер покачала головой. — Вы же сами так не думаете, как, прочим и я. Давайте будем честны друг с другом. Тем более, что здесь, кроме нас, никого нет. Я буду рада, если вы позволите мне высказаться. — Говорите. Вы только что сказали, что все кончено, но это не так. Насильственной смертью умерли два человека, возможно, что и три. Станут ли эти смерти последними? Если вы можете поверить в то, что смерть Роджера наступила в результате несчастного случая, то сможете ли вы поверить в то, что случайностями были три покушения на его жизнь? Каждое из первых двух могло закончиться его смертью. Третье закончилось смертью. Если вы можете поверить в то, что все это были случайности, то как же тогда каждый из этих случаев совпадал с попыткой предотвратить продажу дома? Или вы это не увязываете? Мисс Колумба испустила долгий тяжкий вздох, не стон, но что-то очень на него похожее. Она прислонилась затылком к косяку и сказала... Какая от всего этого польза? Хочу напомнить вам об оставшихся живых членах семьи. У вас есть племянник, который сейчас находится в японском плену. Я понимаю, что усадьба теперь принадлежит ему. Если он вернется и захочет продать дом, то не станет ли он следующей жертвой так называемого несчастного случая? Если же его нет в живых, то права на дом перейдут капитану Джерому Пилгриму. «Если он решит продать дом, то не ждет ли и его та же участь?» Теперь лицо мисс Колумбы дрогнуло. В глазах промелькнуло какое-то выражение, но движение это было мимолетным. Она невнятно пробормотала. «Это не так. Это просто невозможно». «Ну какой иной мотив может здесь быть? Вы же сами его видите!» Мисс Колумба отрицательно тряхнула головой так, что снова рассыпались ее седые кудри. Мис Силвер твердо произнесла, глядя ей в глаза. — Кто-то решил ни в коем случае не допустить продажи дома. Ни один его владелец не будет в безопасности, пока не выяснится, кто этот человек. Мисс Колумба выпрямилась и отстранилась от двери. Голос ее прозвучал хрипло и грубо, когда она сказала — Дом принадлежит Джеку, а он малая. Не надо будить спящих собак. С этими словами она резко повернулась и вышла из комнаты. Мисс Сил сжала губы и задумалась о недостатках своего пола. Она не стала бы признаваться в них старшему инспектору Лэму или начальнику участка Марчо. Она была высокого мнения о женщинах и их способностях, но осознавала, что женщинам, увы, Абстрактная страсть к справедливости иногда неведома. Вполне возможно, что ей придется бесславно покинуть приют Пилигрима, не исполнив своего долга или исполнив его лишь наполовину. И это было неправильно. Роджер Пилгрим нанял ее как профессионального детектива, но она не смогла спасти его жизнь. Он, конечно, воспротивился ее советам. Но она все равно чувствовала себя в долгу перед ним. В еще большем долгу она была перед справедливостью и правосудием, которым беззаветно служила.